Глава восьмая. Саша вышла на улицу без десяти Она проснулась чуть свет и, как всегда в таких случаях, чувствовала себя больной и разбитой, что не помешало ей полчаса наводить красоту у зеркала. Все должно выглядеть естественно. Не хватало еще, чтобы босс мафии заметил ее старание, но при этом, как любая женщина, она хотела выглядеть как можно лучше. Понятно, что в шесть утра Руджера не поведет ее в ресторан, а значит, нужна спортивная одежда, да и холодно еще с утра. Но она и здесь постаралась, надела брусничного цвета куртку, шедшую к светлым волосам, такого же цвета кроссовки, укороченные джинсы и шерстяную водолазку того неопределенного то ли сиреневого, то ли бежевого, то ли серого, а скорее серо-бурмалинового цвета, который так любят итальянки и который подходит к любой одежде. Она осторожно толкнула дверь и вышла на улицу сразу заработал мотор черного автомобиля, припаркованного посреди улицы. Дежавю. Однажды она также вышла из отеля, пока не было даже намека на рассвет. Но в тот раз она была на правильной стороне, стороне закона, и они ехали в богом забытую деревню в горах Калабрии выкуривать из нор босса Ндрангеты. Саша села на заднее сиденье, и лишь когда машина тронулась с места и на большой скорости полетела по городу, она вдруг безумно испугалась. Сейчас... Вот сейчас со всех сторон налетят черные джипы с надписью «Карабинеры». Ей вместе с двумя парнями, сидящими впереди, завернут руки, и она никогда и никому не сможет объяснить, что делала в машине самого влиятельного клана неаполитанской коморы. Руки стали влажными, ужасно захотелось в туалет. За считанные минуты машина оказалась в порту. Парень с переднего сиденья вышел и открыл ей дверь. Встречавший их человек молча кивнул и жестом пригласил за собой. Следующий протянул руку, чтобы помочь взобраться на трап яхты. Нет, не лодки с парусом, десятки которых стоят тут же в порту, а настоящего корабля, пусть небольшого, чей мотор заработал сразу, как девушка поднялась на борт. Вовремя! Ей навстречу из внутренних помещений вышел человек, которого она видела только раз в жизни, но зато начиталась столько, что теперь не знала, как себя вести, и лишь пролепетала «Вовремя для чего?» Он не ответил, а покачал головой, глядя на ее курточку. Повернулся, исчез внутри и вернулся с большим шерстяным пледом, который накинул на Сашу. «Завернитесь хорошенько, все же март месяц». Яхта на хорошей скорости отплыла из порта, и вскоре мотор снова затих. Руджера в парке с меховым воротником. «А предупреждать надо», — подумала Саша, — вновь исчез внутри. Завернутая в плед Саша дышала йодом и солью, смотрела, как гаснут огни города, как тонкая алая полоса, сначала бледная, потом все ярче, появилась вдали. И вдруг все залил розовый нежный свет, в нем вспыхивали золотые искры, и даже море стало розовым, необычно тихим, словно в эту самую минуту ожидания солнца все в мире затихает и становится нереальным, далеким от обычной жизни. У нее на глазах рождалось чудо нового дня – и это чудо совершалось сейчас в одном из самых красивых заливов мира. Она только сейчас заметила, что рядом стоит улыбающийся Руджера, держит в руках два керамических бокала. Нет, это было не шампанское. В полседьмого утра из бокала шел пар, пахло апельсином и корицей, какими-то травами. С первого же глотка исчез холод внутри, а страх бесследно исчез еще раньше, стоило вдохнуть морского ветра и увидеть розово-золотое море. «И никакого шампанского?» Она с ужасом поняла, что флиртует. «Простите, не подумал», — улыбнулся Руджера. «В такой час только чай». «Что там?» «Травы, апельсин, мед, корица». Она вдруг смутилась. «Только не подумайте, что я хотела спиртное». «Не подумаю». Яхта медленно двигалась, так же медленно двигался Неаполь слева по борту. Саша не могла оторвать взгляд от этого зрелища. Огни гасли, солнце гладило лучами крыши, купола и колокольни, и они снова обретали краски и сверкали теплом. Только со стороны моря можно было оценить, как огромен город, как внушительный везувий, который казался лишь легким наброском на далеком холсте, но с каждой минутой его очертания становились все четче. А дальше поднимались горы, голубые и синие. «Пожалуйста, можно вот так, медленно?» Руджера кивнул. «Но вот уже закончился город» и яхта прибавила скорость и полетела по темным волнам, потерявшим розовый цвет, но все так же вспыхивали в белой пени золотые солнечные искры. Бухты, пляжи, леса проносились за бортом, а потом во всей красе открылись сарента, Амальфи, бесчисленные крохотные бухты и заливы, созданные скалами. В один из таких заливов они и вошли. Вода здесь была настолько прозрачной, что видна была тень яхты на самом дне и мелькающие в воде рыбы. Саша засмеялась, увидев двух рыбок во главе целый стаи мальков. Казалось, что воспитательницы вывели детский сад на прогулку. Каменный язык защищал бухту. Никаких построек, вил и всего прочего, что оккупировало, кажется, каждый метр побережья. На берегу их встречала машина. Втроем, Руджера, Саша и водитель, они отправились вверх по серпантину такому крутому и с такими обрывами, что Саша зажмурилась. Ей казалось, что они непременно сорвутся вниз. Водитель припарковался, и их сразу окутал холодный горный воздух. Небольшая лестница в скале вела в небо. Саша осторожно карабкала за Руджера, боясь оступиться, но вскоре лестница кончилась. Вершина горы, на которой они стояли, висела над долиной, открываясь к морю. Вдоль береговой линии части гор были освещены лучами солнца, а тени добавляли пейзажу синей глубины. Море тоже было темно-синим, за исключением той части, что была полностью залита солнцем. – завопила Саша, раскинув руки. Она стояла на вершине мира, в котором было все: горы, море, небольшие деревни, темные леса. Чуть ниже на соседней скале заметны руины старого замка. Доброе утро! Саша обернулся и покраснела. Она не заметила крохотную церковь, казавшуюся частью горы, залитой солнцем. Перед церковью стоял молодой священник в сандалиях францисканцев на босу ногу, несмотря на холодное утро. Простите, я не хотела проявить неуважение. Пойдемте внутрь, если хотите, священник показал ключ. Я только подъехал, хотел поменять цветы. Руже расклонил голову, священник благословил его, и из крохотного двора они сразу оказались в маленькой и уютной церкви. Священник поставил цветы в мраморную вазу у фрески, пылавшей красными сочными цветами. Это гранатовая Мадонна. Я знаю, что это не шедевр, но для меня она прекрасна. В простой скромной церкви фреска словно горела пламенем. руджера поманил Сашу в сторону под своды слева. Там было пусто, но он объяснил. Раньше здесь стоял красивый вертеп с терракотовыми статуями. Вертеп не убирали круглый год, и в нем был целый мир. С водяной мельницей, пекарем, вытаскивающим хлеб из печи, кузнецом, работающим в кузнице. Я не знаю, зачем его убрали. Когда я был маленьким, то просил родителей привести меня сюда, просто посмотреть на вертеп. Саша зажгла свечу, поставила ее перед гранатовой Мадонной, попросила про себя. «Я не знаю, ошибка это или так надо. Нужно мне сегодня быть здесь, или я совершила что-то неправильное. Но, пожалуйста, помоги нам всем, чтобы все было правильно». Они вышли из церкви, снова вдохнули холодный утренний воздух. Сейчас он еще острее пах солью. «Пожалуй, пришло время позавтракать». Руджера повел Сашу к машине по тем же крутым ступенькам в скале. Меньше чем через час они оказались в Амальфе, пустынном мартовском городе, живущем своей жизнью, словно здесь никогда не было туристов. Пахнет рыбы из растворенных дверей рыбной лавки, закрыты ресторанчики, пустынные улицы, лишь старушки с котомками карабкаются по лестницам. Вся эта совсем негламурная обшарпанность показалась Саше очень душевной, совсем другой, чем она увидела однажды осенним днем. Никакого пафоса, но и никакой пустоты. Старички ловят теплое солнце под деревом на круглой скамье. Совсем не католическими узорами и золотом сияет собор святого Андрея, где покоится мощи апостола. А мраморный святой Андрей над прочими скульптурами и пухлыми ангелочками смотрит вдаль с постамента над старинным фонтаном. Закрыты лавки для туристов, лишь разноцветные керамические тарелки все так же приклеены к белым стенам, то тут, то там, среди домов и улочек, виднеются острые пики скал. Казалось, что в марте Амальфи стал самим собой, спустя века после громкой морской славы и спустя всего полгода после шумного летнего сезона, маленькой провинциальной деревушкой, такой очаровательной в своей пустоте и провинциальности. Нормальная жизнь вернулась сюда, но с опаской выглядывает из-за угла, боясь, что лучи с каждым днем все больше теплого солнца вновь приведут сюда нескончаемые толпы народа. Эта нормальная жизнь пряталась в арках и переулках от нарушивших тишину визитеров. Саша так и сказала, а Руджера покачал головой, улыбаясь, и повел ее вверх. И вот они уже нырнули в низкую дверь маленького ресторанчика с забелёными стенами. Их встретил старичок такой древний, что, казалось, рассыплется у них на глазах. Уважительно склонил голову перед Руджера, пошаркал на кухню, но Гаэтан остановил его. — Нанда, у тебя же есть лакрима Кристи? Пошарь по закромам. «Дон-то Через пару минут старичок появился с бутылкой и двумя бокалами, откупорил, налил немного в бокал Руджера, но тот махнул рукой. «Наливай, я в тебе не сомневаюсь». «Лакрима Кристи? Слезы Христа? Ничего себе название для вина!» Отправляясь в ад, Люцифер смог захватить с собой кусочек рая. На месте украденных красот появился Везувий, поднялся из преисподней. Узнав о потерянном рае, Иисус Христос заплакал, и его слезы превратились в виноград на склонах Везувия. Как красиво! Но не опасно выращивать виноград на склонах. Опасно, но виноград, который растет на лаве, отличается от прочих. И несмотря на угрозу, которую всегда нес себе Везувий, после извержения люди снова возвращались на его склоны, строили дома, выращивали виноград и овощи на вулканических землях. По легенде, человек заключил с вулканом договор, когда люди пришли поговорить с его темной душой, успокоить, наладить добрососедские отношения. И Везувий позволил людям собирать урожай, дал плодам особенный вкус. Вино оказалось превосходным, а старичок Нанда уже нес две тарелки с пастой, большими пухлыми клетскими квадратами, тонущими в томатном соусе. А это что? Это ндундери. ЮНЕСКО признала эту пасту самой древней в мире. Когда закончилась паста, Нанда принес глиняные миски с горячим оранжевым луковым супом с шафраном. Подходила к концу вторая бутылка вина, и кофе им подали по крохотному стаканчику лимончелла. Когда льет дождь, землю томит, зимняя скука давит на крыши, свет становится скупым и горько на душе. Тогда однажды сквозь полузакрытые ворота среди листвы двора возникает желтизна лимонного пламени, и лед в сердце тает, и песни льются в грудь золотых труб солнечного света. «Как красиво! Кто это написал?» Монталия. Лимоны даны компании, чтобы напоминать о жарком солнце пасмурными холодными днями. Десерт? Чего бы вам хотелось?» «Нет-нет, Дон Тана, не надо, сеньора!» «Я сам знаю, что вам принести!» Засуетился старик Нанда и принес несколько безумно вкусных, тающих во рту пирожных с нежным лимонно-белоснежным кремом наверху. «Делиция аль лимоне! Я угадал? Ну как, вкусно?» Яхта ждала в порту. Они поднялись на борт, и Саша, не отрываясь, смотрела, как уплывает, становится все меньше маленький городок. Солнце разогрело воздух, но на палубе куртка оказалась в самый раз. Почему? спросила Саша, не поворачиваясь к спутнику. «Что, почему? Коза перке?» «Можно спросить банальней. Многих ли вы привозили в эти места? Но вы не скажете правду, поэтому я спрошу по-другому. Почему я? Почему вы сделали это для меня?» «Но вам понравилось?» «Очень. Я почувствовала что-то, чего не чувствовала раньше. Пока необъяснимое. Что-то щемящее, от чего хочется плакать». «Я рад». «Так почему?» Саша наконец повернулся и посмотрел на мужчину, стоявшего рядом. «Когда я был маленьким, дедушка выходил в море на своей лодке и часто брал меня с собой. Я из тех мальчишек, кто вырос в волнах, кто уже в пять лет нырял с пирса в порту. Жизнь неаполитанца связана с вулканом и морем. Мы не представляем без моря своей жизни. В те дни я не хотела возвращаться в город и однажды придумал, что Неаполь – это тоже море». Когда я спросил вас о впечатлениях, вы ответили словами того мальчишки, каким я был когда-то, что Неаполь – это море, море золотого и красного цвета. И два моря, синее и красно-золотое, – это единое целое, и одно не может существовать без другого. Помните? Помню. Я поняла это, когда смотрела на город с холма в Амеру. Вот и ответ на ваш вопрос. Мне захотелось поделиться с вами морем и воспоминаниями детства. «Спасибо. А как вы меня нашли?» «У машины вашего арендодателя имелись номера», — улыбнулся Руджеро. «И я не забываю деталей». В порту Сашу ждала та же машина, что и утром, но теперь она не боялась. «Это было восхитительно», — обернулся она к Руджеру на трапе. «Мы еще увидимся?» «Надеюсь», — улыбнулся он. «Один вопрос». «Сколько у вас вопросов?» «Всего один, последний. Тот парень в переулке, который вытащил меня из неприятной истории. «Он охранял меня?» Руджеро рассмеялся. «Вы не спросили моего имени. Полагаю, вы его уже знаете, поэтому и задаете этот вопрос». И ушел внутрь яхты. Саша достала телефон, который выключила сразу, как проснулась. Она не знала, что говорить о планах на день и как объяснять, с кем и где она была. И, глядя на пропущенные звонки и неотвеченные сообщения, вдруг подумала. «А почему я должна кому-то что-то говорить?»